Глава восьмая. Цявка не за деревьями отвлекло от грандиозных планов покорения тренера. Высунувшись из-за ствола, я заметила на дорожке неподалёку от моей скамейки Юркина. Тиневик, как обычно, чем-то раздражённый, шагал, глядя себе под ноги. На его плече болтался рюкзак с приданным лисички. На сгибе руки с видом я королева сидела Белла. Круглая как шарик, ушастая в розовые накидки в зелёную бабочку, она сонно поглядывала по сторонам. Юрк, его догнал Стейн, змей тоже был зол. Давно в больнице не лежал, он заступил дорогу лисичка-носителю. И что, порищурился Юрген, поглаживая растопырившую уши Беллу. Стейн хотел что-то сказать, но парни заметили меня, торчащую из-за дерева. Змей приветливо махнул рукой. Юрген поморщился, снял с плеча рюкзак, подцепил лисичку ладонью под живот и вручил Стейну. Покормил, выгонял, напоил микстурой, сказал он, судя по всему, мне. Змей молча забрал поклажу и Беллу. Шатен заложил большие пальцы в карманы брюк и, развернувшись на каблуках, пошёл обратно. На щеках Стейна проступили желваки. Глядя в спину тени века, он процидил себе под нос что-то неразборчивое, но явно ругательное. Забросив рюкзак на плечо, посадил лисичку на руку. "Вылезай, мышка", хмыкнул Стейни, неожиданно успокаиваясь. "Пошли, провожу в столовую". "Да, я как бы сама дорогу помню. Я погасила линзу и запихнула её в карман". "Я опять сказала вслух то, что подумала? Проклятие или нервы? Наверное, второе". "Ну и помни, а я тебе другую дорогу покажу", пожал плечами Змей. Моя сестричка тут же заподозрила бы романтику. Но это точно была не она. Васильковые глаза тени века раздражённо блестели. Похоже, меня решили проводить любой ценой. Ладно, мне не жалко. Я слезла со скамейки и подошла к стейну. Он кивнул на дорожку, и мы двинулись. Рядом, как два бравых боевых товарища, а не девушка и парень, который очень хотел её проводить. Через несколько метров свернули. Потом ещё раз. Не знаю зачем, но змей водил меня кругами, выбирая самые людные места. Сидящие на скамейках и газонах теневики провожали нас взглядами. Кто-то хмыкал, но не слишком громко. Стейн тут же поворачивался на звук, и смех превращался в надсадный кашель. Судя по количеству кашляющих, мы со змеем и Беллой стали причиной целой эпидемии внезапной и крайне заразной простуды. Я как раз собиралась спросить, в чём смысл нашего променада, как мы притопали к двум парням. Они с видом эстетов пытались доплёунуть славочки до урны. На мантие обоих изобретателей альтернативного вида спорта была цифра 5. А, наш принц трущёб нашёл себе девушку, радостно протянул первый, с тонким кривым носом и почти девичьими чертами лица. И собачку, глумливо добавил его товарищ. Оби явно королевских кровией, подхватил первый. "Эй, Борг или Вотс, как тебе там?" принцесс подцепил. "Ну всё, сейчас я их обоих подцеплю". Я кровожадно оглядела болтунов в поисках бытовых заклинаний, которых просто не могло не быть на одежде таких выскочек. Как минимум, защита от сминания ткани тут есть. "Мартина, не порть мне противников". Стейн сжал мою руку, отвлекая и обратился к замолкшим от удивления парням. В семь, на пятом полигоне. С кем будут драться первым, выберите сами. Соломинку вытяните, ну или плюньете, раз другого не умеете. Он что, их на дуэль вызвал? Поединки и магические, и обычные, хоть и порицались, но случались. Император сам был пару раз замечен в подобном. Не все его фаворитки были незамужними. Dueli da smerti zapreshcheny mnogo stoletiya nazad vo vsekh korolevstvakh, isklyucheniya gortsy i pustenniki. No oni v etom plane dikari, a my tsivilizovannye. Odnako zhelayushchikh postavit protivnika na mesto ispytannym predkami sposobom ne stanovilos menshe. Dralas v osnovnom molodyozh. Gospoda Ilaer na starshe 30 predpochitali poyedinki boleye izyskannye v sude. Dvoyikh osilish, a vot Танканосы от нетерпения разве что руки не потирал. Его товарищ согласно кивнул. А ты одного, насмешливо приподнял Русый Стейн. Да я тебя, Танканосы подскочил со скамейки. Вот вечером и покажешь. Змей погладил лисичку и подмигнул товарищу Насатову. Или вы, ребятки, заняты? Нет, дружно рыкнули теневики. Стейн пошёл дальше, я следом. Что это было? Спросила я, когда взгляды парней перестали обжигать затылок. Мои давние друзья, с первого курса дружим. Змеев смотрелася в группу парней. Сидя на газоне, они что-то азартно обсуждали, размахивая руками. Так, мышка, желания присутствовать на твоём поединке у меня нет. Так что постой тут минуту. А? Я закрыла рот, глядя в спину быстро шагающего по газону Змея. Что за привычка перебивать уходя? Стенн тем временем что-то спросил у парня, лежавшего на траве. Пока ему отвечали один из сидящих, четверокурсник показал пальцем на Беллу и заржал. Змей обернулся к нему так радостно, что тот поперхнулся, судя по вытаращенным глазам на самом деле. Пока его хлопали по спине, Стенн сказал весьма громко, очевидно, чтобы кашляющий услышал. 8 на пятом полигоне. Оперхнувшийся поднял руку с отопыренным вверх большим пальцем. Согласился. Опять дуэль. Стен как истинный змей провоцировал противников. Убедившись, что любитель посмеяться его услышал, он вернулся ко мне. И зачем? Я показала на противника змея. Тот наконец перестал кашлять и теперь с блестящими от восторга глазами что-то говорил товарищам. Он сам напрашивался. пожал плечами Стейн. Ага, с твоей помощью. Я догнала тени века и вытянула руку, собираясь погладить Беллу. Лисичка открыла пасть и цапнула меня за палец. Эй, ты чего? я потрясла прикушенной рукой. Лисичка, таращись умельными круглыми глазами, жевала мою перчатку. Кусь, и мой палец целый торчит наружу, а мелкая вредность с радостным повизгиванием крутит головой. Между крошечными зубками болтается кусок перчатки. Ничего, у меня в чемодане две пары запасных лежат. Вот тебе, Элисе, мама. Ты ребёнку игрушек совсем не даёшь, рассмеялся Стейн. Мы свернули на боковую дорожку. Из закругленного здания, не то теплицы, не то оранжерее, показались казармы. Зачем тебе дуэли? Брат говорил, что иногда я превращаюсь в очень любопытного дятла. который додолбится до правды любой ценой. Цапнув змея за руку, я запоздало поняла, что покусанный палец, незащищённый перчаткой, коснулся его кожи. Потому что у меня ещё есть запас дуэлей на этот год, а у Юрги осталось всего 3. И если он истратит все 3 попытки на этих идиотов, тренер плюнет на то, что он сильный нападающий, и его выгонят из команды. Замена ему нет. Хватит того, что у меня в команде Вартс, его стою сторожу я защитник. И Кристоф, который в начале говорит, потом делает. Стейн нахмурился, потёр пальцами висок. Нехорошо вышло. Я отпустила руку Теневека и торопливо спросила, не давая ему задуматься над тем, почему его приступы честности случаются рядом со мной. Запас дуэлей? Это как так? Необходимая мера. Тут каждый второй маг считает себя отличной боевой единицей, усмехнулся Стейн. Пока шли к столовой, я узнала детали. В месте, где 90% адептов парни, поединки зло, которого избежать не выйдет. Запреты привели лишь к тому, что администрации приходилось вызвалять особорьяных поединщиков из отделений полиции. В итоге ректор и его зам нашли решение вполне в духе Эмерсона. На год каждому студенту даётся 12 дуэлей. Такое количество удовлетворит самых хрянах. К тому же, в их распоряжении полигоны и арсенал, если приспичит помахать мечами вместо магического боя. Но если ты использовал 12 попыток, попадёшь под особый надзор замректора. И не дай тени и солнца, тебе приспичит получить ещё один вызов, а числит за неуравновешенность. А это сомнительный билет в будущее. Неадекватный и недоученный студент не нужен ни в другом вузе, ни на приличной работе. Поблажку давали только для команды. Их не выгоняли из института за тринадцатую дуэль. Выгоняли из команды. У Юрга осталось 3 попытки. Он что, получил 4 вызова за сегодняшний день? Я схватила Стейна за рукав, я дёрнула руку. Змей проследил за мной с насмешкой и интересом. "Помню", выпалило первое, что пришло в голову. "Мне разрешил Стейд. Ты всё верно поняла". Я судорожно перебирала в голове правила поединков, пытаясь понять, причём тут он. "Я для них интересней Юрга", пояснил Змей, открывая дверь столовой. "Интересней? То есть они откажутся от дуэли с Шатеном, чтобы побить Стейна? А у них что, тоже больше нет попыток?" я озадаченно нахмурилась. "А ты догадливая", усмехнулся Змей, протягивая мне Беллу и кивая на стол, за которым сидели Кристоф и Варт, оба в форменных мантиях. Ну вот, а Блондин плакался, что его безобеда оставят. Иди садись. Или думаешь, я два подноса не донесу? Стен снова показал на стол. Доннёс. Ещё и как. Красиво одной рукой. Точно потомственный официант. Один пальцами держит, второе на предплечье стоит. Я даже засмотрелась и чуть не села мимо скамейки. Кристоф со смехом подцепил меня под локоть. Впечатляет. Наш боевой друг не только чужие заклинания может гасить, он ещё и подносы, как циркач крутит. Просветил блондин, помогая устроить Беллу на столе. Видела бы ты его в таверне Матери. Варт согласно кивнул, зачерпывая из тарелки мясную похлёбку. Интересно, у Матери змея есть таверна? Может, ещё и увидит, улыбнулся Змей и ловко выдрузил передо мной поднос с похлёбкой, салатом, пирожком и чаем. Мой живот тут же неприлично заурчал. Белла поддержала, тявкнула, села на попу и принюхалась. Тебе пока нельзя человеческую еду. Я отодвинула поднос от любопытной лисички. Белла обиженно опустила уши и отвернулась. Ещё немного и заговорит, усмехнулся Кристоф, которому она казалась мордой. Боишься конкуренции? подколол змей, усаживаясь напротив меня. Какая конкуренция с такой красоткой? Крис показал ложкой на Беллу. Откушенный от перчатки палец свалился на стол. Гам и похлёбка ложки исчезла. Ух ты, праныра. Блондин рукой отгородил поднос от облизывающейся лисички. Парни дружно хохотнули. Пока ели, я исскоса поглядывала на соседей по столу. Змей ел нетерпеливо, но аккуратно. Варт с задумчивыми перерывами нырял ложкой в тарелку. Забавно, я только заметила, что на его мантии была цифра 5. Кристов, которого новостные агентства записали ему в друзья, тоже с пятого. Блондин одновременно болтал и чистил поднос, иногда не глядя. Пару раз даже казалось, что он проглотит вместо салата ложку. Приятного аппетита, ворвался в мысли радостный женский голос. Меня обняли за плечи. Я чуть не поперхнулась чаем от неожиданности. А Изабель щекотливо дыша мне в ухо насмешливо выдала. Спокойно, парни, я уже не в команде и вообще не к вам. То есть она та самая девушка, из-за которой тренер не хочет брать дам? И зовут её Изабель. Сокращённо Бель или Белла. Значит, она ещё и бывшая девушка Юргена. Вот это поворот. Мартина, у меня к тебе деловое предложение. продолжила громко на шёпотать Изабель. Уже страшно, помешивая похлёбку ложкой в лес Кристоф. А ты глаза закрой, посоветовала брюнетка, и мне прямо в ухо. Как тебе десятое серебряного за почесать твою лису. Есть трое желающих, и пять за понасить полчаса. И Нет, хором выпалили мы со змеем. Лисичка оскалилась, подгрибла лапой палец перчатки. О! Присвистнула брюнетка, отпуская мою шею. Семейный бизнес, а Юрк в доле? Изабель процидил змей. Ложка в его пальцах тихо скрипнула, сгибаясь. Ладно, исчезаю. За спиной раздался громкий перестук каблуков. Весёлые у них отношения. В кармане змея зажурчало. Вытащив линзу, он поморщился. Что там? Заинтересованно спросил Кристоф. Любовное свидание? очень любовное скривился змей, бросая ложку на поднос. Эмерсону знало в дуэлях. Сказал Лангусту, что мы с Юргом у него. Оставив мне рюкзак, змей ушёл. А у него это где? осторожно спросила я у парней, доедающих обед. Помнится, тренер заявил, что где он, там и кабинет. А мне ой как нужен его кабинет и он сам. На пятом полигоне Кристов посмотрел на потолок, неопределённо пошевелил пальцами в воздухе. Вы вытащил из кармана линзу, нашёл проекцию плана института, ткнул пальцем в большое штормящее здание на противоположном от казарм конце поместья. У Аймерсона есть кабинет рядом с ректорским, но он там только проверки и официальных гостей встречает, добавил он, убирая линзу. А тебе зачем? Я неопределённо пожала плечами. А ты думала, у него кабинет везде? Блондин прекрасно придумал причину без меня. Кабинеты есть, даже два. Даев с парнями ушли на занятия. Радовать преподавателя со странным именем Лангост тем, что Змей и Йорк в лучшем случае опоздают, а в худшем вообще не придут. Пары тут длились полтора часа. Как раз хватит, чтобы найти пятый полигон. Тем более завтра времени на охоту на тренера не останется. Я отправлюсь на занятия. Об этом мне сообщила Горголия, когда после столовой я заносила в комнату рюкзак. Кроме него я оставила у себя погрызенные перчатки, заменила на целые. С белой самозабвенно жующий кусок зачарованной ткани я двинулась на поиски пятого полигона. Пары в институте начинались у каждого курса в своё время. Поэтому кто-то всё время гулял по дорожкам, сидел на скамейках или валялся на газоне. И никто не пытался пошутить надо мной. Хотя девица с трёхцветным лисёнком в розовом Весьма опекантное зрелище. Наоборот, парочка второкурсников попыталась познакомиться. Причём после стандартных фраз, а внезапно сбившей их харизмы имени меня, оба парня тут же съехали на змея. Кажется, они хотели в команду. Я тоже. Поэтому теневики получили пожелание поискать другого гида по правилам набора игроков. Похоже, сплетников тут куда больше, чем девушек. И местная новостная служба имени адептов уже записала меня в хорошие знакомые змея и Юркина. Вот бы они удивились, узнав, что я нежданная жена одного и навязанная Эмерсоном повинность другого. К большому штормящему зданию размером почти в два раза больше того, где испытывали обменных студентов, я подходила в приподнятом настроении, которое однако с каждым шагом перерастало в панику. Что сказать? Как выделиться среди сотен таких же желающих стать частью команды? Сделать то, что другие не могут или не захотят. Я затормозила и подняла лисичку, сонно спрычмокиванием посасывающую оторванный палец с перчатки. Ну что, будем позориться? Усадив её на згиб руки, я двинулась к двери пятого полигона. План нападения на тренера был прост и безумен. Главное, не думать, что решит тренер, услышав моё признание. Но едва взялась за ручку, как вся моя уверенность исчезла. Стоять, таращись на дверь, было глупо, и я осторожно постучала. Кто тамскребётся как мышь? Нормально стучите и являйтесь сюда свой стеснительный лик с остальными частями, отозвался Эмерсон. Глубоко вдохнув, я постучала ещё раз. Потянула ручку И вошла в большой холл с нечётным количеством углов и дверей, но без скамеек. Зато со столом, за которым сидел тренер. Что прижались к двери, Линет? насмешливо спросил он, отодвигая бумаги и поднимаясь со стула. Подошли и доложили, с чего вдруг мне такая честь привалила? Тренер обошёл стол, присел на его край и насмешливо выгнул бровь, глядя на меня. Высокий, мощный, а я против него мелкая и всё. Выдохнув, я промаршировала к нему. Я бы хотела попасть в вашу команду, отчеканила я. Эмерсон едва заметно поморщился. Физической подготовкой и знаниями в боевой магии я противника не возьму, торопливо выдала я. Тренер смерил меня заинтересованным взглядом. Чем же будете выевать? Всем остальным, выдохнула я. Надо было твёрдо смотреть Эмерсону в глаза, но было страшно, и я уставилась на его нос. А остальное это тут же последовал ехидный вопрос. Фантазия, целеустремлённость и та часть заклинания, которую никто не берёт в расчёт. Я старалась говорить чётко и уверенно, но голос дрожал, ноги тоже. Сверлить взглядом точку на переносице тренера остановилось всё сложнее. Тяф. Сонно поддержала меня Белла, уронила на пол обмосоленный кусок ткани и попыталась свернуть с калачиком. Эмерсон прищурился и поманил меня, пошевелив пальцами, а потом забрал лисичку. Почёсывая её за ухом, предложил: "Удивите меня". "Как?" я задачно развела руками. "Вам лучше знать". Эмерсон уложил лисёнка на сгиб локтя. "Вы же собирались использовать заклинания, которые обычно в расчёты не берут. Используйте. Я ваш противник". "Но мой противник забрал лису. Можно я её возьму?" Я протянула руку. Нет, коротко отрезал тренер. Я могу ей случайно навредить. Так не вредити, Линет. Кто вас заставляет? И кто сказал, что ваши противники будут столь щепетильны, что не обратят ваше чувство и слабости против вас? Никто. Зачем я её сюда притащила? Могла же попросить Горгулью присмотреть, или ту же Изабель за сходную плату. Ждёте, пока я усну? Осведомился Эмерсон. Любопытная тактика, но бесперспективная. А это идея. Правда, сильно сомневаюсь, что тренер не сможет нейтрализовать обычные чары для хорошего сна, которые ставят на спальне. Значит, надо что-то другое. Удивить его и не навредить Белле. Я незаметно покосилась на кипу бумаг и начали. Оранжевые огоньки устремились к документам, а я прыгнула к Эмерсону. Заклинание прачек для сушки подхватило листы со стола. Я взмахнула рукой, и вихрь из бумаг облепил тренера. Я потянулась к Белль, но Эмерсон её не выпустил. Ну ладно. Похоже, у меня сегодня день стиральной магии. Новая порция огонёков и рукава тренерской мантии зашевелились, сминаясь. Я отцапнула вывалившуюся из пальцев мужчину-лисичку и отпрянула. Эмерсон сидел в вихре из листов. Голова тренера была облеплена записями, сделанными мелким чётким почерком. Спрятав лисичку на груди, я спросила: "Я вас удивила?" "Не особо". Из роя листов вынырнул непонятный тёмный предмет. Тяжеленная пресс-папье с размаху стукнула по горлу, выбив воздух. Бумаги рухнули на пол. По колену ударила увесистая чернильница из небьющегося стекла и покатилась звеня. Я взмахнула рукой, заваливаясь назад, только бы не уронить Беллу. Эмерсон оказался рядом, цапнул за плечо. На щеках тренера красиво темнели полосы от чернил, на лбу отпечатался целый абзац. Даже можно было прочесть что-то про степень нагрузок для студентов первого курса. Не только вы можете использовать подручные средства Линнет. Он придержал меня, пока я пыхтела, держай свободной рукой за шею. Горло болело, колено дёрнулось. Хотелось ругаться. Но я только сепло дышала сверля тренера взглядом. Эмерсон вернул меня в вертикальное положение и начал неторопливо собирать с пола документы, сортировал, выкладывал на стол. Я рано расслабилась, прохрипела я. Не дооценила противника. Не знаю, как это поможет, но больше тут ничего не скажешь и не сделаешь. Или сделаешь. Первокурсник он до победного дрессирует. тренирует, пока проблему не решат. Что ещё, скучающим тоном спросил Эмерсон, выкладывая на стол очередную стопку листов. Простите, но мне нужно стать частью вашей команды. Я запустила огонёкки под ноги Эмерсону. Круг для розжига костра вспыхнул ярко. Тьма сорвалась с пальцев тренера, начала его гасить. А я направила новый рой огонёкков на его одежду, не мытьём, так катным. Ткань встала колом, сковав его не хуже оков. Я ничего не спрашивала. Я добавляла ещё и ещё магию, потому что Тима оставила в покое круг из огня и начала поедать моё заклинание. В ушах шумело, руки дрожали. Ещё пара минут, и я лягу к ногам Эмерсона, и ему не надо будет тратить время и объяснять, почему я не подхожу. Но с моих пальцев всё равно летели оранжевые огоньки, укрепляя заклинание. Это будет интересно. Тренер согнул руку. Заклинание для придания формы вещам разлетелось. Вы в запасе. В 4 на тренировку. Сбор у главного здания, у входа. Животное с собой возьмите. Я не стану освобождать хоть и дурного, но очень сильного игрока от тренировки. Покасившись на мои сапоги, он добавил: "И возьмите уже у горгульи вашего общежития форму". Взял? Меня Тренер взмахом руки загасил круг пламени под ногами. Свободна, Линет. А. Так точно, сэр, прошептала я. Сила радость не осталась, только желание поскорее доползти до комнаты в казарме.